Глава 31. «Есть право на ошибку. Сверни налево». т е р а н кивнул мне, указывая на дверь. «Прогуляемся». Я глянула на селе, и с ж а в кулаки, потопала к выходу. С одной стороны, мне стоило уйти отсюда куда подальше, чтобы в академии прямо сейчас не стало на одну студентку меньше. С другой, ректору тоже может достаться». Я все-таки боевой маг, и эта загадочная сила, вместо того, чтобы подчиняться разуму, охотнее реагирует на мои эмоции, а последних было хоть отбавляй. Я остановилась, только когда впереди замаячила темная громада ночной академии, смотрела вперед, зная, что т е р а н следует за мной, молча закрыла глаза. и, глубоко вдыхая, пыталась успокоиться, чтобы случайно не активировать загадочную пространственную магию и не перенести селе на самую вершину Останкинской телебашни. Останавливало только то, что башня может прилететь сюда. «Ни в чем не хочешь признаться», — услышала, наконец, тихий голос ректора, развернулась и посмотрела р и ц у в глаза. «Сначала тебя послушаю. Ты о чем?» в ы г н у л он бровь. «В следующий раз, если запланируешь свидание со студенткой, будь добр, предупреди, что занятия не будет, мы ждали тебя до самой темноты». «Свидание?» — усмехнулся он. «С чего ты взяла, что у нас было свидание?» «Усилея на голове швабра, губы распухли, щеки алые», раздраженно перечислила я. «Глаза так сияют, что можно магический свет тушить, и так все видно будет». «Хм...» Шагнул ближе Теран, взял меня за плечи и серьезно ответил. «В другое время мне была бы приятна твоя ревность, но сегодня она меня злит. Ты говорила, что оказываешь знаки внимания молодому ф и н с у только чтобы их помирить. Но сегодня Селея плакала несколько часов. Я растерянно моргнула. Плакала? Но почему? Потому что увидела, как вы с Ориджем целуетесь в пустой аудитории». — сухо пояснил он. «Но мы не...» — начала была я. Но р и ц перебил. «Я был в саду в это же время, э л е н Вы стояли у окна. Мне едва удалось успокоить с е л е я Меня будто ледяной водой окатили. Что? Так глаза ее блестели от слез? Неужели я снова ошиблась?» — помотала головой. «Она же в тебя влюблена! С чего ты вообще это взяла?» — в сердцах спросил он. «Мне хотелось перечислить все замеченные признаки, обвинить Селея, но я промолчала. Все могло быть совершенно не так, как казалось, как получилось с Ориджем. Тогда зачем ему была нужна та книга?» — пробормотала я. «Спроси парня, в следующий раз как окажетесь наедине?» Процедил Теран, и у меня в груди прокатилась волна жара, будто кипяток разлили. «А теперь говори, что не хотела». что не хотела. Пытаясь прийти в себя, переспросила я. «Ах, это!» Беспомощно огляделась, не зная, как поступить. Сейчас, когда злость, населяя и тарана, схлынула, я оказалась на грани раскрытия. Конечно, за спиной у меня не волочился парашют, но ощущение было такое, что я себя чем-то выдала. И мучил вопрос. «Сколько удалось услышать ректору из нашего разговора?» «Признавайся уже!» поторопил меня Терран. Я втянула воздух и замерла. Что? В чем признаваться? Что я из другого мира и украла тело его любимой девушки? Что отхлестала розами я, а она с радостью бы согласилась выйти замуж, чтобы обратить упрямого дракона на свою и бабулину сторону? Или в том, что в столице сейчас танцуют румбу от радости, потому что я заполучила в женихе сына самого влиятельного дракона в городе, а была не была, и решительно выдохнула. «Я тебя люблю!» Судя по вытянувшемуся лицу ректора, не такого признания он ждал. Об этом же свидетельствовал деревянный тон его голоса. «Что ты сказала?» «Сказала, я прижала ладони к груди, что вот тут очень глубоко есть я». «Некая часть, которая владеет этим телом, и, как ни печально признавать, эта невидимая глазу частица влюбилась в дракона р и ц а Терана». Судя по дернувшемуся глазу ректора, понятнее ему не стало. «Маленькая часть?» — деловито уточнил он. «А остальная часть кого любит?» «Если честно, не знаю», — вздохнула я. «Ты права», — усмехнулся Теран. «Это неприятная весть». «Особенно для дракона». Я же сошла с тропинки и потопала по мягкой траве. Под раскидистым деревом притулился кустарник, усыпанный маленькими цветочками с острыми лепестками и резким ароматом, похожий на мимозу. Я сорвала один и спросила р и ц а «Как думаешь, что будет, если эта маленькая часть исчезнет? Ты сама сказала, что это лишь очень маленькая часть тебя», осторожно ответил ректор. «Конечно, р а д о с т ь это не принесет, но я большой мальчик. Справлюсь». Я же вздохнула. «Даже не сомневаюсь. А вот справлюсь ли я?» Терран предположил. «Ты решила принять предложение Финса? Мне нужна веская причина, чтобы не принять его». Я покрутила в пальцах пахнущий зеленью стебель и протянула ректору. «Ты женишься на мне?» Мужчина завел руки за спину и тихо рассмеялся. Но в глазах его веселья не было. Ещё несколько минут назад, пока мне не дали понять, что брак фиктивен, я бы обрадовался, ведь своих намерений я и не скрывал, да и твои видел, как на ладони. Поэтому...» Он замолчал, не договорив. Я пожала плечами. «Ты знаешь, кто мы и зачем приехали, как и то, чем грозит Друинсу мой брак с Финсом. Госпожа Воун наверняка надавит на моего свёкра и тот уволит одного упрямого ректора». «Академию закроют, твоя мечта о том, чтобы маги могли свободно проявлять свою вторую ипостась, не чураясь и не стесняясь ее, канет в лету». Риц помрачнел, но по его усталому взгляду я поняла, что мои слова не новость. «Значит, ты предлагаешь мне брак во спасение?» — выгнул он бровь. «Но что вам с бабушкой помешает надавить на меня?» во первых Я снова прижала руку к груди. «Пока эта маленькая часть здесь, такого не случится». Во-вторых, Фигель сказал, что достаточно помолвки, которую можно расторгнуть. А в-третьих... «Фигель сказал...» — возмутился ректор. «Значит, он предлагал себя в роли фиктивного мужа?» «Угу». Не с т а л о я лгать и улыбнулась. «Он же приколдованный мною, помнишь?» Мы замолчали. Над нами плыла... Местная луна? В отличие от нашей, она была сереневатой и гладенькой, как темная жемчужина. Ветерок, шуршащий в листве деревьев, доносил до уха томный дуэт земной кошки и местного нуара. Может быть, здесь как раз шел период, который у нас именуют Мартом? Так что, в-третьих, нарушил молчание т е р а н У меня есть план. Я посмотрела на мужчину и горячо продолжила. Обычные маги Поддерживают столичных магистров, мечтающих закрыть твою академию только по одной причине — страх. Люди боятся того, чего не знают. Вы в Друинсе осваиваете пространственную магию, а в столице этот предмет изучают вскользь. Знать малую часть — хуже, чем не знать совсем. Таран слегка наклонил голову на бок. Я пояснила. Слышал бы ты панику в голосе, когда они говорят, что разлом нестабилен. Вас же это вообще не беспокоит. Это как катание на велосипеде. Кто умеет, держит равновесие, не замечая этого. А тот, кто раз или два садился на велик, получил ссадины и царапины, отчаянно боится упасть. «Не понимаю ни слова», — перебил ректор. «Я говорю о том», — хитро подмигнула я, — «что тобой пытаются руководить?» «Через меня. И предлагаю поступить так же. Послать вас обратно, чтобы развалили столичные академии», ехидно уточнил Теран. «Лучше», — выдохнула я, — «не отгораживайся от мира, р и ц не пытайся сохранить свои идеи в закрытом кругу. Рано или поздно большинство вас задавит. И что мне делать? Поделись своим мировоззрением и знанием не только с несколькими студентами Друинса, а с большим количеством людей, гораздо большим, чтобы тебя поняли и поддержали, чтобы из кучки революционеров в ссылке вы превратились в мощную оппозицию. Ты снова говоришь странными словами, но мне кажется, я улавливаю суть. Пробормотал ректор и пожал плечами. Но как это сделать? С помощью меня улыбнулась я и вновь протянула цветок. «Пока я здесь, помогу тебе изменить жизнь», — добавила про себя. «Возможно, это решение и нам поможет быстрее вернуться». «Хорошо». Ректор выдернул растение из моих пальцев. «Но с одним условием. Брак не будет фиктивным», — сурово сказал он и схватил меня за руку. «Идем». «Эй!» — заволновалась я, первым делом вспомнив, что это тело не мое, и распоряжаться им таким образом неэтично. о А вдруг Эйлен в моем мире тоже нашла бы себе мужчину? Я похолодела и заупрямилась активнее. Подожди, давай обсудим. Мы же еще не женаты. Поэтому обернулся т е р а н и сверкнул белозубой улыбкой. Я провожаю невесту в лабораторию. Я быстро осмотрелась в наступившей темноте и, узнав дорогу, облегченно выдохнула. Точно, да. Ой, вздрогнула, заметив недалеко от нас селея. Девушка смотрела на меня так, будто мечтала придушить на месте. Я подумала, что стоит рассказать, что никакого поцелуя не было. Но тут г р о м ы х н у л о так, что заложила уши. И т е р а н повалил меня на землю, накрыв своим телом, вогнал в краску. И в этот момент я вспомнила, как толкнула т е р а н а и попала вместе с ним в зал потерянных книг. Только сейчас догадалась, почему там оказались розы. Ритц знал, что Эллен подослана развалить его академию, но все равно продолжал любить. И в тот день собирался вручить цветы, но почему-то не сделал этого. Ну что за несправедливость! Если бы мы встретились в нашем мире, ни за что не отпустила бы такого красавца. И при мысли о браке прыгала бы до потолка, а не мечтала сбежать. Ректор, убедившись, что о п а с н о с т и нет, поднялся и помог мне. «Я огляделась в поисках Селия и не увидела ее. Может, мне показалось?» «Что-то Мадалин снова намешала», — проворчал ректор. «А я подумала, что это лопнул очередной щит Фигеля?» «Невозможно», — отряхиваясь тихо засмеялся т е р а н «В этой академии одна стихийная особа, способная на подобное, и она была со мной». Мне уже не в первый раз подумалось, что о с о б а вовсе не одна, но это я могу обсудить позже с ребятами. А сейчас мне не терпелось рассказать им возникшую идею, как одним махом прекратить вражду, осчастливить ректора и вернуться домой.